Глава 18: Крот и призрак. Дубинин позвонил поздно вечером. «Командир, есть новости!» Севков, снова устраивающийся на ночь в офисе, глянул на часы. Хотел было послать начальника службы безопасности на... утро. Но передумал. Что-то серьезное. «Похоже, мы вычислили крота». Усталость вылетела из головы струей тумана. «Вы где? Еду в офис. Я здесь. Обсудим. Кто еще нужен? Разве что Хващев и Людвигович». Дубинин имел в виду начальника охраны призрака. «А Людвигович зачем?» «Сюрприз, однако. Вы не поверите. Кончай трепаться!» — рассверепел Севков. Что еще за сюрприз? — Еду, — ответил Дубинин, прерывая связь. В кабинете Севкова он появился в начале 12-го вместе с главным айтишником «Призрака». Кабинет командира был темен и тих. Работала только система криптозащиты аппаратуры, да светился экран компьютера, показывающий какой-то нефтеперерабатывающий завод. Севков, одетый по-домашнему, в спортивный костюм, выглядел он вполне спортивно, поддерживая физическую форму, повернулся к гостям, кивком показав на стулья. Дубинин протянул ему флешку. Доказательство. Владлен Тимофеевич вставил флешку в гнездо, и экран изменил картинку. На Севкова глянуло лицо молодого человека, лет 25, с прямой складкой губ, выдающимися скулами и неожиданным маленьким заостренным подбородком. Прическа у молодца могла бы стать украшением любого кандидата на звание секс-символа, и было видно, что он явно считает себя крутым мачо. — Алденин, — вспомнил Севков фамилию парня. — Так точно. Дмитрий Олегович Алденин. — Боец охраны, — подтвердил Дубинин. «У нас уже полгода, до этого работал охранником Харьковского Чопа, пописывает фантастику, искренне считает себя писателем, самолюбив до да неприличия, агрессивен, болен нарциссизмом, настоящий павлин». «Это заметно», — хмыкнул Хващев. «Крот», — уточнил Сивков, — «читайте». Владлен Тимофеевич пробежал глазами текст на трех страницах документа. Посмотрел фотографии. «Не вижу прямых свидетельств. Практически все косвенные», — согласился Дубинин. «Но их много, что и заставило аналитиков обратить на него внимание. Но самое главное, что именно он после сброса ложной инфы о проведении операции за рубежом...» «Наша подстава», — сказал Хващев. «Встречался с парнем из команды Альтеруса», — закончил Дубинин. «Этот парень — халдей решалы, служит ему в качестве не то телохранителя, не то связного. И, как оказалось, он тоже из Харькова. Работал там в полиции, проворовался и сбежал в Россию. Зовут его Сёма Ладыжинский. Севков еще раз просмотрел фотографии, Откинулся на спинку кресла. «Тем не менее, надо проверить, имеет ли он отношение к утечке информации о Даманском?» «Он был в команде, сопровождавшей Даманского в Польше». «Все равно нужны прямые доказательства». «Почему бы нам не использовать нового слипера?» — сказал Хващев. — Нестор еще никому из наших сотрудников не знаком, кроме тех, кому мы, безусловно, доверяем, и ему будет легче, не вызывая подозрений, проконтактировать с Алдениным в поле засоса. Севков нахмурился. — Нестор еще не созрел для таких тонких воздействий. — А мне кажется, что созрел, можно рискнуть. — Риск? — Благородное дело лишь в том случае, если он обоснован. Представляете, что произойдет, если безоружный не справится? «Да ничего особенного», — пожал плечами Дубинин. «В крайнем случае допросим Алденина обычным порядком с применением детектора лжи, но я уверен, что Нестор справится». Севков помолчал, перебирая в памяти аргументы против подключения «слипера», «Однако не нашел. Допустим, я рискну. Когда, предполагаете, начать проверку?» «Да завтра и начнем. Все равно мы хотели обсудить с Нестором его будущие цели. Вот и обговорим задание встретиться с товарищем-писателем». «Мне завтра лететь в Нижний Тагил по делу мэра. Мы сами все провернем», — пообещал Хващев со своей обычной самоуверенной полуулыбкой. «Вот этого я и боюсь!» — проворчал Сивков. Нестора пригласили в офис призрака утром 8 октября. Никаких претензий к своей персоне со стороны начальства он не предвидел. Но сердце ёкнуло, когда вспомнились советы Жанны не признаваться Сивкову в походе в ТСЖ. На всякий случай он позвонил ей, и девушка пообещала тоже подъехать в офис для поддержки штанов, как она выразилась. Однако Севкова в здании не оказалось. Нестора проводили к главе службы безопасности, и он, не увидев в кабинете Дубинина грозного начальника-призрака, успокоился. Оказалось, что вызвали слипера для выдачи нового задания, суть которого сводилась к проверке подозрений службы безопасности о работе на врага одного из бойцов охраны. Звали предполагаемого крота Дмитрием Алдениным. Нестору надо было каким-то образом увидеть парня, почти ровесника, подселиться к нему и выяснить, шпион он или нет. Задание показалось, с одной стороны, легким однако с другой носила не сильно позитивный моральный характер. И Нестор какое-то время мучился, решая, отказаться ему от него или не стоит. Заметивший его нерешительность Дубинин спросил «Есть сомнения?» «Как-то подленько звучит», — признался Нестор. «Никогда не любил подглядывать за людьми» а уж выяснять их желания, чувства и мысли... «Понимаю, сам не в восторге», — согласился Игорь Михайлович. «Этикой такие задания не блещут, но у нас нет другого выхода. Если охранник действительно крот, нас ждут большие неприятности, вплоть до расформирования. Обещаю, что подглядывать за кем бы то ни было я вас больше не заставлю». «Хорошо», — сдался Нестор. Я постараюсь. Вот план операции. Дубинин подал ему флешку. Посидите в комнате совещаний, изучите. И мы назначим дату и время. Кроме того, я хотел бы ознакомить вас с планом работ до конца года. В душе вспыхнуло любопытство. И большой план? Дубинин улыбнулся. Большой, но не чрезмерный. Мы очень надеемся на вас. «Идите, знакомьтесь с заданием и объектом. Через полчаса вернетесь». Нестор взял флешку, его пропустили в комнату для совещаний, и он принялся изучать жесты, мимику и манеру поведения объекта, с интересом разглядывая лицо Алденина и фигуру, и даже приободрился, потому что этот человек, точно павлин, судя по описанию, ему не понравился. Стимулом для подглядывания за ним это чувство не стало, зато послужило чем-то вроде оправдания. Вернувшись в кабинет Дубинина, Нестор застал там Жанну. Они церемонно поздоровались. Дубинин оценил их жест, и в глубине его светло-серых глаз мелькнул веселый огонек. Начальник службы безопасности... Догадывался об отношениях слиперов, хотя и не намекал об этом. «Не будете возражать, если Жанна вас подстрахует?» — спросил он. «Нет», — поспешно ответил Нестор, испытавший облегчение. Особых затруднений в исполнении задания он не видел. Однако при поддержке Жанны, намного более опытный в таких делах, чувствовал себя уверенней. «Кроме этого задания...» «Вам предстоят серьезные испытания», — продолжил Игорь Михайлович. «Во-первых, с вами начнет работать лаборатория Мариона Давидовича, жаждущего досконально разобраться с вашими талантами», — Дубинин пожевал губами. «Во-вторых, коррекция поведения требуется значительному количеству персонажей. И на первых порах мы ограничимся внутренней российской либеральной кликой, лайк которой начинает доставать всех. Кого вы имеете в виду? Деятелей, льющих грязь на страну и народ со всех рупоров интернета и ТВ. Затем мы с вами пройдемся по эшелонам уровня Госдумы и правительства, которые надо чистить Аки Гераклу, Авгиева конюшни. Поработаем с министрами. В первую голову с развития, финансов и торговли. И, возможно, откорректируем банкиров, работающих не на реальный сектор экономики, а на Международный валютный фонд. Но это отдельная тема. В следующем году возьмемся и за зарубежных русофобов. Положительный опыт уже есть. ФРГ, Финляндия, Венгрия, ну и так далее. Вы ведь... «Владеете языками?» «Только английским. Понадобится знание французского и языков финно-угорской группы. Сейчас овладеть ими можно за считанные дни. Ну а потом...» «Космос!» — расхохоталась Жанна. «До звездолетов и космических путешествий еще далеко, но ведь мысль долетит до любой звезды мгновенно. Почему бы нам не попробовать дистанционно вселиться в какого-нибудь зеленого человечка другой цивилизации? Нестор изумленно и недоверчиво посмотрел на девушку. Впрочем, и Дубинин явно находился в ступоре, не зная, как относиться к словам Слиперши. — Так далеко мы еще не заглядывали, — попытался он отшутиться после паузы. — Всегда надо ставить цели по максимуму. — наставительно сказала Жанна. — Тогда в жизни появляется смысл. — Глубоко, — покачал головой Дубинин. — Даже добавить нечего. Ну а теперь по делу. Операция по засосу Алденина началась этим же вечером. Охране призрака придумали физический мониторинг территории, что означало обход здания с поиском вражеских разведсредств с искусственным интеллектом, и бойцы разбрелись по периметру, вооруженные датчиками и сложными поисковыми интеграторами. Алденину вместе с напарником Громовым, бородатый мужик с плохими зубами, не выговаривающий букву «Р», велено было осмотреть нижний этаж здания, где в холле в это время мирно беседовали Нестор, Жанна и Виктор. Командир спецгруппы, Буднично рассказывал о ДТП на Кутузовском проспекте, свидетелем которого он был. Жанна с интересом слушала. Нестор готовился к атаке, краем глаза наблюдая за Алдениным, с деловым видом обходившим небольшой холл. В какой-то момент охранник повернулся к нему лицом, и Нестор ласточкой нырнул ему в голову собираясь в привычном порядке устроить засос и подвал. Но был встречен уколом боли так неожиданно, что вылетел обратно и с трудом вернулся в свою голову. Впечатление было такое, будто он наткнулся на колючку кактуса, вонзившуюся ему в глаз. «Что — Что? — тихо спросила Жанна, заметив, как Слипер побледнел и шире раскрыл глаза. «Блок?» — еле слышно прошептал в ответ Нестор. «Он запрограммирован». «Давай я». «Нет, я сам». Нестор снова прыгнул потоком сознания в голову охранника и опять наткнулся на колючку кактуса, на этот раз не такую острую, что позволило ему остаться в голове реципиента. Мозг Алденина и в самом деле защищала железная рубашка ментальной программы, мало чем отличающаяся от бронежилета Файнера. Оба они были закодированы и не боялись вторжения извне. Алденин, по-видимому, почуял непрошенного гостя, потому что остановился, нехорошо посмотрел на занимавшую диванчик троицу и взялся за приклад пистолета-пулемета ПП-2000. Нестор попытался пробиться сквозь колючки защиты охранника, но только сильнее мотивировал его на активные действия. Ствол ПП-2000 повернулся к сидящим. — Олег, это шпионы! — нервно выкрикнул Алденин. — Возьми их на мушку, я вызову босса! Громов выпучил глаза, снимая с плеча ремень такого же ПП-2000. Виктор вскочил. Алденин выстрелил одиночным, но промазал. Командир спецгруппы отлично знал приемы и ложным финтом уклонился от пули. Нестор с отчаянием утопающего ударил лбом в колючую броню защитного блока Алденина, проделывая в ней дыру. В этот момент Громов метнулся к напарнику и одним ударом выбил из рук Алденина пистолет-пулемет. Нестор отшатнулся, ожидая выстрела. Бородачу смехнулся, проговорив, «Не психуй, это я!» «Сдавайся!» — хрипло каркнул Нестор губами Алденина, не сразу сообразив, что происходит. «Офис окружен!» Громов засмеялся, показывая гнилые зубы. «Да успокойся, Тор! Это я! Держишь его?» Нестор наконец понял, что устами Громова... — говорит Жанна. — Ты, бестолковый, — сверкнул глазами охранник. — Работай, пока я подержу этого болвана. Нестор вышел из ступора, начал ворочаться в голове Алденина, формируя подвал. Сделать это удалось не сразу. Железная рубашка с колючками сопротивлялась вторжению, но в конце концов уступила натиску и осыпалась дождем стеклянных осколков. Еще пара минут понадобилось Нестору для скачивания памяти охранника, после чего он с великой радостью вернулся в свое тело. Жанна повернула к нему голову Снял? Нестор заторможенно глянул на стоявших на месте с застывшими лицами охранников. Все нормально, прочитал. Он работает на какого-то Альтеруса. «Витя, забирайте обоих», — сказала Жанна, готовому к драке Виктору, успевшему достать пистолет. «Его тоже?» — кивнул на бородача командир группы. «Он не кодирован, но гнилой, как и его зубы. Странно, что он служит у нас». Появились бойцы Виктора, увели заблокированных подвалом охранников. «Спасибо», — расслабился Нестор. Жанна, оценивающий, посмотрела на него. Принесла стаканчик холодной воды из кулера. «Как тебе удалось снять инфу из-под блока?» «Не знаю». Нестор поблагодарил ее кивком, выцедил всю воду. «Это уже второй раз. Файнер тоже был запрограммирован. И когда я его стукнул, помер». «Не переживай, это не твоя вина. Ему просто внушили еще и программу самоликвида». Что еще интересного ты узнал? Этого завербовали еще в Харькове. Он тогда только начинал свою литературную деятельность. Жаждал славы и денег. Но Даманского сдал не он. Глаза девушки стали круглыми. Не он? А кто? Я не понял. Надо еще разбираться. Там такой заворот кишок в мозгах. Черт голову сломит. Я успел определить только основные мотивы. Нестор подумал. И мне показалось, что в голове парня мелькнула фамилия Козлов. Козлов? Точно? Не Казадоев? Нестор неуверенно поерзал. Может, и Казадоев? Кто это? Так, один деятель. Жанна встала. Идем к Игорю Михайловичу. Расскажешь все подробно. Нестор послушно поднялся с дивана.